Некоторое время Петр помиловался на ней. Их отпустили в Чернигов к знаменитому дяде Павлу полуботку, который в 1723 году отвез их в Петербург и поместил в академическую гимназию. Пробыли братья в гимназии недолго, потому что их дядя закончил свои дни в Петропавловской крепости. Старший из них Петр получил место секретаря при дворе Великой Княжны Елизаветы Петровны, будущей государы. Младшего Якова взял к себе польский посланник Потоцкий. Но из-за неосторожного письма Петра Мировича к отцу о притеснении малороссов, братья были вновь высланы под видом боярских детей в Сибирь в 1732 году. Спустя 10 лет, Бывший певчий цесаревны Алешка, а теперь же всесильный и вельможный граф Алексей Григорьевич Разумовский, во время коронации Елизавета в Москве напомнил ей о мировичах. Специальным указом императрицы они были освобождены из ссылки и переехали служить и доживать свой век на родине. Петр Федорович был рава буйного, заносчивого и дикого. Спустя некоторое время умер от запоя, перед этим изрубив в капусту полицейского офицера, который перед ним не снял шляпы. Младший брат его, Яков Мирович, был нравок кроткого и тихого. Притом с детства был слаб здоровьем. Наука ему давалась плохо. Женившись на небогатой купеческой дочке Акишевой, он при жизни матери и брата еще кое-как содержал семью, а потом совсем запустил. На старости лет, не видя для себя никакой удачи, сел у одного хуторянина в лесу на пасеке, глядеть пчел. Это был маленький клочок от земли, когда-то отобранный у Мировичей. Он почасту был один и разговаривал сам с собой. Вот и славно. Тут и помру. Сложу кости. Земля все-таки наша. А, «А как же без меня сын, а дочери? Хотя, как было бы просто!» Подобным размышлениям он предавался довольно часто. Единственное, что мешало ему наложить на себя руки, это дети, которые остались с ним после смерти Шинни. Три дочки – Просковья, Аграфена и Александра, и сын Василий. Дочек, правда, разобрали по рукам хорошие люди, а мальчик подрастал при отце. Зимой учился у дьячка, а летом работал на пасеке, плел корзины, строгал ложки и веретена. Однажды спас тонущего щенка и вырастил его. Был хоть до наук. Раз случайно, как это впоследствии часто случалось в жизни Василия Мировича, Отец услышал, как еще десятилетний Василь в церкви поет и читает апостола. И задумался. Нет, ему не жить ни в лесу, ни на селе. Другим удается, попытаюсь и я о нем. Все же он дворянской крови. Предки-то знатные были, И не под тыном валялись. А царица Лизавета Петровна чай до Украины милости своих еще не замаровала в стену. Надо ехать в Петербург!